Три. Мы с Юрой растепили руки раньше, чем экран перестал мерцать. Стояли, стараясь не касаться друг друга, и смотрели, как экран сиреет, будто море после захода солнца. Улица стала вдруг тоже почти пустой, хотя солнце еще не коснулось гор. Но люди разошлись, вернулись в дома, в машины. Поливалка для цветов заработала сильнее. Собака убежала, ее наконец, позвали, крикнули, приоткрыв дверь, и она умчалась. Как-то очень быстро, собаки с такой скоростью не бегают вообще-то. Но во сне так бывает, не настоящая скорость движения, облака по небу летели, будто их в быстром темпе проматывали. Мне показалось, что флюгеры на клумбах и крылечках стали теперь крутиться сильнее, в общем... Все зашевелились в ускоренном режиме. Темнело. А я не знала, что делать. Неудобно было на Юру смотреть, и очень этого хотелось. Мне казалось, что я не помню, как он вообще выглядит. Но вот чего я раньше не могла его разглядеть, еще до объятий. «Дым. Хочешь что-нибудь спросить?» У Юры был теперь другой голос уставший и тихий. И лицо, наверное, тоже такое. Но я не могла посмотреть. Я спросила, как называется городок. Юра ответил быстрым кратким словом, похожим на птичий свист. Я понимала, что оно значит. Захолустье. По-русски не так стремительно звучит, и слогов больше. Но я тогда не считала слоги. Я испугалась. Вдруг Юра сейчас поймет, что я не та, за кого он меня принял. Меня ведь не Дым зовут, а Вика. И я ничего про экран раньше не слышала. Я вообще не знала, что он такой есть. А вдруг меня из-за этого отсюда выгонят? Мне и раньше снились сны, в которых надо было скрывать что-то. Но вот таких интересных не было ни разу. А если я проснусь до того, как выясню, что тут вообще... Ещё вопросы, дым. Что я должна сделать? Теперь я смотрела на Юру. Кажется, он был как я, ни старше и не младше, и какой-то абсолютно обычный, будто мы с ним всё детство знали друг друга, и то, что мы совсем недавно обнимались, это как будто вообще к нам с ним никакого отношения не имело, это было неважно. Ты должна сдать эмоции для экрана. Он сейчас работает в половину мощности. Ресурса мало, хватает по минимуму. Сейчас сама все увидишь. Юра очень понятно объяснял, как физику или алгебру, как любой предмет, в котором он разбирался. Это были не выученные слова, а настоящие со смыслом, и я все понимала про экран про городок-захолустье при нём, про то, как в этом мире устроена система энергоснабжения. Совсем не как у нас. Вот этот экран — внешняя часть энергостанции. А сама энергия берется из эмоций, из воспоминаний, из переживаний. Тут я поняла, что у меня глаза слезятся и щеки щиплет, потому что я плакала, когда на экран смотрела — Оказывается, мои слезы это не стыдно, а тоже часть энергосбора. Некоторые люди сдают на станцию свои воспоминания, но ну, как в нашем мире донорскую кровь сдают. Только процесс иначе выглядит. В общем, они делятся своими воспоминаниями и эмоциями, а другие на это реагируют эмоционально, а экран эту реакцию ловит и тоже перерабатывает в свет, В тепло, в электричество, в излучение. Им больных лечат, например. Это я поняла. У каждого городка свой экран или даже несколько. Мощность у них разная. В больших городах экраны сильнее, а в захолустье много не нужно. Такому маленькому городку достаточно пары сильных воспоминаний каждый вечер. Но у местных жителей не очень много ярких событий. Поэтому эмоций надо побольше, все их сдают. И мы сейчас тоже пойдем сдавать воспоминания. Это совсем не страшно, Юра так много раз делал. Я кивала, соглашалась. Мне было страшно и весело, как на аттракционе. Тем более впереди действительно был аттракцион. Улица, по которой мы шли, вывела на набережную. Теперь, справа от тротуара... Была не проезжая часть, а яркая закатная вода. Ее от нас отделяла металлическая ограда. Пока мы дошли до причала, вода стала почти черной, а небо — серым, а потом — тоже черным. Не река и не озеро, а морской залив, и через него к экрану и дальним горам вела канатная дорога, длинная и медленная. Кабинки светились в закатном воздухе. Они были праздничные, яркие, одновременно похожи на воздушные шарики и на елочные. Их отражения мигали в воде оранжевым, белым, а в ответ из сумерек мигали бакины, зеленым, малиновым и тоже белым. И что-то еще гудело с перерывами. Может, сигнал маяка? Это было монотонно, но совсем не тревожно. Не хватало только музыки, тоже праздничной и немного грустной, саксофона или скрипки. От воды здорово пахло чем-то холодным, свежим, как арбузом или снегом одновременно. Воздух был такой настоящий, что я испугалась. Обычно во сне не бывает запахов, таких резких точно не бывает. Нельзя про это думать, а то проснусь. Ограда кончилась. Впереди был длинный перрон, как на вокзале. Кажется, перрон у воды — это пирс. Под стеклянным навесом стояли в очереди люди. Кто-то разговаривал, кто-то книжку читал. Ни у кого из них не было мобильников. Люди просто стояли, ждали своей кабинки. Тихие, спокойные, взрослые люди. Кажется, мы с Юрой были тут самыми младшими — Я разглядывала всех и молчала. Я сейчас была частью тайны, мне это очень нравилось. Я ничего не боялась, я знала, что впереди будет что-то совершенно чудесное, пусть даже и слегка страшное, и что я с этим страшным справлюсь. Я не сразу заметила, что стою в очереди одна. Куда делся Юра? Зачем? Ко мне подошла рыжая женщина в ярко-голубой куртке. На ее нагрудном кармане была нашивка — серый прямоугольник, внутри — перевернутая зеленая капля, а в ней — солнце. Женщина протянула мне конверт, непривычный, короче и шире обыкновенного. Внутри была сложенная гармошка-инструкция, непонятные слова и картинки. Тут алфавит, как в греческом языке — где часть букв, как у нас, а часть нет. Но это не греческий. Другое что-то. Некоторые буквы зеркально перевернуты, Точно «ю» и «г», и еще «у» вверх ногами. И знак бесконечности, восьмерка на боку. Он часто встречался в словах. Я эти буквы вдруг начала понимать. А потом слова. Что какое слово значит как оно читается, как его произносить, и стало понятно, что здесь происходит. Это очередь к экрану. Люди едут по канатной дороге через залив вверх, на гору. Там пункт приема воспоминаний. Конверт нужен, чтобы сесть в кабинку и чтобы потом в здание войти. В конверте инструкция по сдаче воспоминаний. Она очень простая. И там картинок много. Это как со спасательным жилетом в самолете. Все и так понятно. А если чего не понятно, то можно спросить любого дежурного в ярко-голубой куртке. Например, ту рыжую женщину. Но мне не хотелось ничего спрашивать. Очередь двигалась быстро. На платформе было ярко и спокойно. От воды пахло остро, холодно. Маяк гудел. Если тревога и была, то праздничная, как перед спектаклем. Я еще раз перечитала инструкцию. Воспоминания, которые я сдам, от меня никуда не денутся. Я их не забуду. Про это несколько раз писали на каждой страничке. Наверное, это был самый задаваемый вопрос. Интересно, как это — сдавать воспоминания? Что при этом чувствуешь? На тебя все смотрят? Ты людей радуешь, да? Они смотрят твои воспоминания, обнимаются, плачут от счастья, как мыс. Юра! Я забыла про Юру! Он куда-то делся. Отошел? Исчез? Но я не стала из-за этого беспокоиться. Усна свои законы. Испугаешься, проснешься. Не стоит. Вдруг... Замигал свет. Сперва кратко, как в вагоне метро, когда поезд подъезжает к станции. Потом очень ярко вспыхнул на секунду и снова погас. Совсем. Почти сразу под стеклянным потолком загорелись длинные лампы. Мягко, таинственно. Люди не паниковали. Рыжая женщина в голубой куртке. Куртка сейчас чуть светилась. Громко объясняла, что это все по техническим причинам. У экрана сейчас мало энергии, бывают перебои. Все к этому очень спокойно относились. Очередь двигалась, кабинки канатной дороги забирали пассажиров. Я ждала, когда же моя очередь. Ну, скорее бы. И вот я в кабинке. Она довольно большая, шесть кресел, в середине стол. Чёрный, круглый. На него нельзя ставить вещи и класть руки. Про это специальная картинка есть, налеплена на стену. Я смотрела на черную поверхность. Гладкая, блестит, как крышка у рояля. Кабинка поплыла вверх. Мелькнул пилрон, людская очередь, голубая куртка женщины-инструктора. Был виден круглый бок другой кабинки, Той, что поднялась в воздух до меня. Там за таким же черным столом сидели люди с конвертами в руках. Кто-то в окно смотрел, кто-то разговаривал. А я была одна. Внутри прозрачной яркой кабинки, как внутри гигантского елочного шара. Этот шар плыл над черной водой, отражался в ней оранжевым и белым. Я поднялась вверх, и радовалась тому, что одна, и пела громко. Меня никто не слышал, и мне никто не мешал. Я знала, каких эмоций от меня ждет экран.